Отчаянно смелый поступок однажды на полковом собрании совершил полковой комсомолец капитан Козыра, высказавшись в духе, что вот бывают у нас еще в полку не совсем хорошие факты, когда майор Иванов раздает на зарядке тумаки комсомольцам. Тоже мне секрет раскрыл. Сдернутый начальником политодела с места балда, весь из себя виноватый, обратился к присутствующим с короткой просьбой. «Все дело в том, что на физической заглядке все солдаты бегают в кусах, им неткуда разобрать, кто из них комсомолец, а кто нет. Пусть так как Шкозева, попросит прикрутить всем членам ЛКСМ значки над гусы, и я обещаю больше его комсомольцев не трогать». Все это было сказано с такой детской непосредственностью, что зал грохнул, даже высокое партийное начальство. «Ну, балда есть балда». Что с него взять? Все, что касалось физо и спорта, в его полку было на самом высоком уровне. А физическая зарядка ⁇ вообще песня. Бойцы искренне считали. Зарядка закончилась. День прошел. Что делают 99% начальников физической подготовки во время утренней физической зарядки? В лучшем случае контролируют. Может, раз, а карьеристы, возможно, два раза в неделю пишут рапорт командиру что та рота не вовремя вышла, а другая не в полном составе, и с чувством выполненного долга идут отдыхать. Наш балда проводил физическую зарядку со всем полком всегда, то есть шесть раз в неделю. При этом так называемые ответственные офицеры, приходящие на подъем своих подразделений, ему были не нужны. Этот час был его и только его. Он дирижировал полком, как большим оркестром, и горе было тому, кто допускал фальшивую ноту. Если он замечал, что в той или иной роте недостаточно людей в строю, заставлял бегать до тех пор, пока численный состав не восстанавливался, пусть даже за счет суточного наряда. Мог неожиданно забежать в казарму. Крик Гневального «Балда!» для задержавшихся означало дно «Прыгайте в окна, пока не поздно» и прыгали, не различая этажей, потому как он рапортов не строчил, за него их потом писал начмет по поводу очередного перелома челюсти или ребра у зазевавшегося любителя посочковать на зарядке. При этом сроки службы, звания, должности и былые заслуги в расчет не брались, даже родственные связи не катили. Прибыв из Афгана в отпуск, он обнаружил незваного гостя в доме, и избыточный вес ужины. В результате весь городок был свидетелем, как гость вылетел через окно, а балда, стоя на балконе секундомером, контролировал, как любимая нарезала круги вокруг дома. Это после годовой разлуки. Что ж тогда нерадивому солдату обижаться? Впервые я встретил гвардии майора Иванова в крепости Балахисар в Кабуле где размещался 357-й гвардейский парашютно-десантный полк. Уладил свои вопросы в штабе, и дожидаясь, пока старшины получат со склада продовольствия, я решил, наконец, впервые зайти в достопримечательность полка — бассейн. Это творение рук английских колонизаторов, выложенное мрамором с бронзовыми львами с исключительно чистой и холодной проточной водой, тонущее в буйной зелени, в летнее афганское пекло, манила и притягивала всех, но право посещения для офицеров и служащих полка было строго регламентировано. За порядком следил балда. — Вы куда, товарищ капитан? — услышал я ласковый голос, исходивший от загорелого лысого мужчины в одних плавках. В бассейн, не найдя ничего более оригинального, самоуверенно ответил я. — Постойте, а вы кто такой? — голос звучал по-прежнему, Мягко и ровно. При этом мужчина, видя мое продвижение вперед, как-то эластично поднялся и покошачьи мягко двинулся мне навстречу. Он на пол полголовы выше меня приближался красиво, легко и излучал какую-то звериную мощь. Ничего доброго не сулил и взгляд, который профессионально оценил меня и как бы ненароком уперся в подбородок. «Я начальник штаба третьего батальона». — сказал я, как оказалось очень вовремя. — из Издихсабза! В глазах незнакомца мелькнула какая-то искорка интереса. — Да. — Тогда, товарищ капитан, снимите свои говнодавы, сполосните ноги и проходите в душ. Вашему батальону можно приходить в бассейн в любое время. — Да я так только посмотреть, у меня даже плавок нет. — Плавки — не самое главное. После душа можно и так. «Баб нет, и до 14.00 не будет!» Через десять минут я нежился и блаженствовал в прохладной и удивительно чистой воде. «Откуда б ты были?» — спросил Амбал, внимательно наблюдая за мной. залитуса, седьмая. Чем занимались?» «Хм... Я в смысле, с там каким увлекались?» «Да так, всему понемногу». «Ясно! Бассейн перенгнете?» можно попробовать. Через три минуты, хватая воздух ртом, я гордился собой невероятно, что дотерпел и вынырнул только когда уперся в противоположную стенку. Свои скоростные возможности на воде я оценивал трезво, плавал не намного лучше топора без топорища, но нырять вроде умел. Каково же было мое разочарование, когда, нехотя отвалившись от стены, мой новый знакомый перенырнул в бассейн. В два с половиной раза. Однако, подплыв ко мне, он совсем по-дружески спросил. Зовут как? Меня Василий Васильевич. Владимир. Поговорили о спорте. Я ответил на несколько конкретных вопросов по нормативам. Заикнулся об участии в соревнованиях на первенство ВДВ. Нашли общих знакомых. Не знаю почему, но с тех пор майор Иванов стал относиться ко мне очень по товарищески а когда однажды столкнулись на заставе вообще стал приводить в пример до этого правда его сняли со смотрящего за бассейном пока он гонял и шутя топил своих полковых офицеров и прапорщиков за то что те после очередного возлияния пытались без спроса охладиться в бассейне командир полка терпел и закрывал глаза тем более что никто так элегантно не умел отшивать многочисленное кабульское начальство Которая стекалась в полк, как мухи на свежее. Ну, вы знаете на что. Обеденный перерыв вокруг бассейна полно офицеров, которые лежат там в предвкушении очередного представления. Действующие лица не заставили себя долго ждать. Перед бассейном останавливается Волга, из нее появляются полковник и три женщины. Все в радостном предвкушении поднимаются по ступенькам в бассейн. Балда вырастает на их пути. «Вы куда?» «Я прокурор гарнизона, а эти со мной!» Небрежно бросил полковник в сторону девиц. «Вы, товарищ полковник, проходите в душ, а вы, девушки, гигиевите справки!» «Какие справки?» «Медицинские! Вы должны понимать, что здесь отдыхают боевые офицеры, а в у вас какие заразные болезни!» «Вы что? Какие болезни?» винегические например!» «Сифилис или гонорея? Да мало ли чего у вас там в поглоготуатуре, может быть? А у нас полк боевой, в любой момент могут поднять под клевоги!» Офицеры давятся от хохота и как тюлень сползают в бассейн. Женщины пунцовые, прокурорский наоборот, бледный от бешенства, но молчит, наслышан видно о характере балды. Дружно в машину прыг и упылили. Но однажды туда с подругой приперся советник одного из первых лиц государства, не знавший характера ответственного за чистоту бассейна. Очень важный в Москве, в Кабуле, он вообще считал себя вторым после Коли Бабракова. На замечание Василь Васильевича очень опрометчиво не отреагировал и стал зачем-то на повышенных тонах рассказывать, кто он такой и кого из начальства он знает в штабе армии попытка пройти к бассейну в обуви была пресечена самым радикальным и привычным для балды способом закончилась госпитализацией и грандиозным скандалом это вам не петух пионеров попу клюнул тут была высокая политика и васильевича отправили инспектировать батальоны находящиеся в отрыве от полка в том числе и наш я застал его в кругу бойцов на одной из застав где он ласково голосом воспитателя детского сада рассказывал солдатам устройство двухпудовой гири. — Вот это, дючка, говорил он, — за нее гию можно поднимать, а можно вот так аккуратно на гучку поставить, а потом можно вот так взять за гучку сбоку и беги кистица, держа попкой кверху. При этом он брал 32-килограммовую гирю за ручку сбоку и, не торопясь, подносил ее к колбу, к животу каждому плечу, одной рукой. Со стороны это выглядело вполне безобидно, но повторить движение не все бойцы сумели даже двумя руками. Меня поразила не столько сила балды, а его умение говорить, заинтересовать, увлечь. Бойцы сидели просто с открытыми ртами. Я сам невольно заслушался и подошел ближе, на что Василий Васильевич отреагировал моментально. «Вы не можете!» «А вот ваш начальник штаба сейчас покажет!» Я попытался откосить, поскольку речь уже шла о перекладине, и я не то что не делал показанное балду упражнение, а просто ничего подобного не видел. По взгляду бойцов понял, что рискую потерять нечто большее, чем просто свой авторитет. На кону был авторитет батальона. Мысли на матеря, на чем свет стоит балду, я запрыгнул на перекладину. Случилось чудо, и у меня получилось. Не знаю, как это выглядело со стороны, но я с перепугу закорячился на перекладину способом, который продемонстрировал на ЧПИС. Среди бойцов прошел ропот одобрения. — А вот, таким хватом сможете? Балда тут же продемонстрировал другое упражнение на брусьях. Я снова повторил и, не дожидаясь очередной проверки на вшивость, сослался на дела и смылся. — Вот, видите, я вам говорил, что ваш начальник штаба... — услышал я в спину ровный голос балды. — Теперь давайте вы по одному. Посмотрим, что вы можете. Через час бойцы были не просто мокрые и выдреченные. Они в паузах между висом на перекладине и отжиманиями в упоре узнали очень много о физиологии человека, о назначении, свойствах и особенностях тех или иных мышц не говоря уже об устройстве гири, перекладины или брусьев. Я же перед ужином удостоился длительной беседы с Василием Васильевичем и поразился его уму, кругозору и образованности. Меня поразило, насколько легенды о нем не в полной мере соответствуют его многообразной натуре и его качествам, например, его спокойствие и непрошибаемая логика». Одна из полковых легенд гласит, балду поставили оперативным дежурным по полку. Просто дежурным был мой друг Сергей Капустин, поэтому историю знаю почти из первых рук. Поскольку майор Иванов не очень придерживался графика проверок, то вскоре лично им был зафиксирован спящий часовой. Через час часовой был уже зафиксирован в гипсе, так как замечание, вынесенное оперативным дежурным, оказалось слишком тяжелым для его здоровья. Это все остальные понимают, что часовой есть лицо неприкосновенное, а Балда считал, что часовой, прежде всего, есть лицо бдительное, а если оно не бдительное, то заслуживает прикосновения. Кто скажет, что нелогично? К несчастью, это было не последнее происшествие за эту злополучную ночь. В 4.03 утра поступил доклад из второго батальона, дислоцированного в Бамиане, что при построении. В роте, вернувшейся с засады, произошел случайный выстрел из автоматического гранатомета АГС-17. Граната прошила солдата на вылет. Смерть моментальная. Глупая, нелепая, обидная, но уже ничего не исправишь, бойцу не поможешь. Еще повезло остальным, что граната не разорвалась. Оперативный дежурный гвардии майор Иванов доложил командиру полка только утром. Когда он вышел из своего помещения, естественно, в полку происшествий не случилось, за исключением, а далее подробно про бойца второго батальона и заодно про караул. Ровным, спокойным голосом, командир полка Солдабай Васильевич Итабаев начал наливаться кровью. Что вы почему, товарищ майор, мне сразу не доложили? Товагищ-подполковник! — Ну что вы так нервничаете? Вон весь покрыснели. Так вы никогда пегвым бурятским генералом не станете? Чем вы могли помочь этим солдатам? Только бы ночь не спали. А вам сейчас тяжелый день предстоит. Перед комдивом оправдываться. Начал излагать логику своих умозаключений дежурный. — Что? Да я тебе, ба! Как бабахнул бы сейчас! Даже командир полка в очень сильном гневе не смог назвать болду. Балдой. А вы, табагищ подполковник, попковуйте!» многообещающе сказал Василий и стал сокращать положенное при докладе 3-4 шага до дистанции вытянутой руки. Утро перестало быть томным, и Сереге грозило счастье стать свидетелем сцены, за которую потом пришлось бы долго и нудно отписываться. Однако Кэп проявил десантную смекалку и скорость хорошего спринтера. Дверь в кабинет захлопнулась за ним прямо перед носом оперативного дежурного. Балда так и замер перед табличкой «П.П.К. Етабаев. С.В.». Он в силу тактичности и воспитания в кабинет командира без вызова не заходил. Только повернувшись к Апустину, торжествующий изрек «Как я его?». Через полчаса командир вызвал к себе оперативного дежурного и спокойно уточнил нюансы происшествий. Легенда гласит, что обошлось даже без взысканий. А за что наказывать? Погиб боец по собственной вине, причем здесь оперативный. Спать же на посту в крепости, где полвека назад афганцы вырезали английский гарнизон, нехорошо, если не сказать преступно. Солдатикам об этом на каждом разводе не только рассказывают, но еще и под роспись доводят. И что? Спят через раз. Зато когда узнают, что дежурным заступает или будет проверять караул Балда, сону часовых как рукой снимает. Этот на поле Марсос давить не будет, он его будет вбивать. Запоминалось надолго, действовало безотказно. Бдительность на постах просто зашкаливала. «Ха, что еще надо?»